В переговорочные рианна Баетарх, Ульпиан-Магон, Эйзер-Гискон. Трое пунейцев из величайших родов и безродный я, от которого зависит их жизни. На столе сок, вода, фрукты. Совещание обещает быть продолжительным. Рианна будто бы мерзнет, поводит плечами, дышит на руки. Ульпиан спокоен и монументален. Но, хотя знал, что она тоже будет, поглядывает на нее с недоверием. Я тоже спокоен, ведь сегодня очень плодотворный день. Я освободил Эда от программы, перетащил Рея на базу-2, вылечил дочь Гискона. Кроме того, утром мы взяли геобала Армадона. И мне удалось обработать две жалобы, на что мне зачлись еще десять предотвращенных преступлений. Мои люди в этот момент на базе 2, охраняемые наемниками Магонов, устанавливали оборудование, принимали оружие и инструктировали за, за раз 30. Основная нагрузка легла на Лекса, как на самого рационального и интеллектуально развитого. Дождавшись, пока все рассядутся и успокоятся, Эйзер начинает речь. «Мне непривычна роль спикера, но попытаюсь». Повестка дня, как привлечь союзников, усилиться и избежать уничтожения. Еще раз назову причину, собравшую нас здесь. Она фантастична, в нее трудно поверить, но все мы испытали ее на себе и потеряли близких. Думаю, ничего никому доказывать не придется. Все все видели своими глазами. Магон поджимает губы. «Да уж». когда его внук выплюнул черную частицу ваала. Даже Ульпиану не удалось сохранить самообладание. От внезапной болезни умерла моя жена. Леон потерял любимую женщину, внучку Ульпиана. Рианна чуть не лишилась жизни. Храм и Танит преданы огню. Первый будет говорить Рианна, потому что Ульпиан не в курсе этого события. Все вы знаете, что после смерти мужа и сына я посвятила себя служению Танит в ее главном храме. Младший сын Гамилькара, Никомед тяжело переживал смерть матери. Отцу им не заниматься было некогда, и он отправил мальчика ко мне, потому что я к нему привязан. Спустя пару дней мне было видение, жертвенный алтарь, Некомет на нем, пылающие храмы, люди-марионетки и вдалеке человек. который в силах этому помешать. Тогда я еще не знала, что это ли он. Поначалу я не поняла, к чему видение, сообразила только, когда ко мне прилетел Гамелькар. Сведя брови у переносицы, словно терпит боль, она мотает головой. И это был не вполне он, от него исходила опасность. Он говорил не так, как обычно, двигался не так, его взгляд изменился. Гамилькар затребовал Некомеда, и я догадалась, зачем. Отказала под благовидным предлогом. Он принялся настаивать, и я прямо сказала, что запрещено приносить жертву детей старше трех лет. Думала, будут угрозы, но он словно к чему-то прислушался, киванул и солгал, что ничего такого не планировал. Но я знала, что он рано или поздно вернется. А спустя несколько дней... Набег озверелых под его руководством. Я чувствовала, что гамелькал рядом, и уверена, что это его рук дело. Запись разговора, холодно интересуется Ульпиан. Есть доказательства его причастности. Ничего, отвечает она, а я дополняю, он не оставляет следов. Непосредственные исполнители самоубиваются, как в случае с налетом на нефтекачку Эзера. Рианна снова берет слово. Его цель не только не комет, но и храмы Танит. Их нужно защитить, тогда Танит проще будет говорить со мной и поддерживать нас. В открытую действовать Гомелькар пока не может, общество его осудит. Но скоро он наберет сил, и он ему будет плевать на общество. Ты знаешь, что он планирует, спрашивает Рианна. Могу только догадываться, ему нужна кровь невинных, много крови. Должно состояться массовое жертвоприношение. По всей видимости, Баэтарх научился подчинять небольшие группы людей, наполняю я. На его месте я собрал бы советы и обработал всех пунейцев, у кого нет защиты. Несколько таких советов и нужно решение у него в кармане, благодаря большинству голосов, понимаете? Даже если он объявит войну Гисконам и Магонам, Обвинив их в отступничестве, все проголосуют «за». Все более чем серьезно, потому что я пока не могу работать с группой. Чтобы развивать способности, мне необходимо творить добро. Я пускаюсь в рассказ о программе красоету умалчивая о деталях, как ее мне инсталлировали и кем я был. Слава богам, никто не спрашивает. Когда заканчиваю, выцаряется полуминутное молчание. Все обдумывают услышанное. Нарушает его Рианна. нужно убрать, иначе он уберет нас. Я знаю, что говорю. Это уже не мой брат». Эйзер кивает. «Думал об этом, но к нему сложно подобраться. Он иррационален, не придерживается планов, не следует привычными маршрутами». Но если объединим усилия, он в упор смотрит на замершего ульпиана, который отвечает не сразу. Это мое давнишнее желание. Эйзер прав. Баэтар слишком осторожен. К тому же он по покровительством Ваала, у которого сил больше, чем у Танит, говорю я. Спланируем мы устранение байтарха, он узнает об этом. Если подошлем убийцу, тоже узнает. как и я вычисляю враждебно настроенных людей. То есть наша тактика оборона, скидывает голову Ульпиан, на скулах проступают желваки, и спеселяющие лицо морщины становятся глубже. Подытожим. Необходимо защитить храм Танит, воспрепятствовать распространению влияния Гамилькара Байтарха. Но как? Но он переводит взгляд на меня. Не позволить ему собрать пунийцев в одном месте. По одному промывать им мозги дольше, отвечаю я. Мне нужно время, чтобы получить способность работать с группой. Тогда можно будет нейтрализовать его влияние, дать людям защиту. Что развивать способности, я и создал оплот. Что будет, когда ты пройдешь свой путь, спрашивает Риана. Он ведь конечен? Ты станешь белым судьей? О, боги, как же она похожа на Элису лет этак через пятнадцать. Те же хрупкость и беззащитность, тоже же задумчивое выражение лица, даже голос похож. Смотрю на нее и будто не терял Элису, будто она разговаривает со мной сквозь время устами этой женщины. Элис на поверхности не ведает, куда течет река. Я не знаю, и только догадываюсь, чего от меня хотят боги, сделаться понимающим, чувствующим, справедливым. Почему программа прижилась у меня и без понятия? Ведь вокруг полно более подходящих и достойных людей. Говоря, не свожу взгляда с Рианны, замолкаю, заметив творящиеся с ней изменения. Она будто молодеет. Загляд становится томным, движения уверенными. Чем отличаются человек и Бог? Человек до определенного момента следует Божьей воле, берет и использует чужое, созданное не им. Потом взрослеет, учится создавать, созидать, творить, менять своими действиями структуру реальности и становиться равным. А значит, свободным. Одни взрослеют раньше других и ведут за собой остальных, кто еще не готов. Она едва заметно вздрагивает, хлопает ресницами, растеряна. Похоже, она сама не поняла, что ее устами говорила Тонит. Меня бросает в жар, сердце срывается в голову. Получается, что вот так буднично во время совещания я получил ответ на вопрос, который терзал меня уже много дней. Почему именно я? Я позрослел первым и стал равным создателем? Хочется возразить, съязвить, что такой груз ответственности размажет меня по земле тонким слоем, но молчу. Остальные, похоже, не поняли, к чему клонит Риана, точнее, тонит. Ульпиан зыркает на нее неодобрительно, вероятно, думает, что она толкает очередную проповедь, но не перевивает. Едва она заканчивает, Гискон продолжает. — Давайте теперь поговорим о том, что сделано, делается и будет сделано, чтобы противостоять Баетарху. Я развернул кампанию в масс-медиа, запустил тему, что Боетарх виновен в неожиданных смертях пунийцев. Он шантажировал меня, пытался выторговать Леонардо в обмен на жизнь дочери. Эту партию я выиграл, но потерял жену. Доказательств у нас опять-таки нет. Еще один камень в его огород. Сегодня Леона взял исполнителя, ответственного за теракты на втором и третьем уровнях. Пока допрос ничего не дал, но этот человек готов нам подыграть в обмен на свою жизнь. Прямых улик тоже нет, но, сопоставив факты, мы будем крутить тему, что фанатик Баэтарх массово убивал людей, чтобы выторговать право истреблять трикстеров, которые не веруют в Ваала, а заодно напитать кровью злое божество. Тема про конфликт Танит и Ваала дам пока завуалирована. Когда зритель созреет, разовью ее. Хороший ход. — кивает Магон. — Порой средства массовой информации работают лучше оружия массового поражения. Перепрошивают разум. Дальше, — говорит Эйзер Гискон, — пока Байтарх не понял, что я настраиваю против него низ не декората, но как только сообразит, начнутся атаки на телевышки, так что нужно усилить их окрану. — Не проблема, обеспечен. — обещает Магон и выдает удивительную осведомленность. Баэтарх пытается к нам подобраться через близких. Почему бы нам не сделать так же? Давно, наблюдая за кланом Филинов, полагаю, что глава Армадон Филин под влиянием. Надо его освободить и открыть глаза на то, что его дочь Ирма погибла по воле Баэтарха. Думаю, на этом союз двух родов закончится. В данный момент я работаю с барками. У них тоже все болеют, и они лояльны нам. Эйзер усмехается. И нам. Выходят, работают на два фронта. В Карталонии они потеряли все, вмешивается Риана. Что им еще делать? Главное, чтобы Баэтарху лапы не попали, замечаю я. От волнения во рту пересохло, и приходится пить сок стаканами. «Они подтонит», — успокаивает меня Рианна. «Договориться будет проще. Нам нужно задействовать все силы, чтобы остановить моего брата. Это раз. Два, дать Леону возможность развиваться, ведь наш вектор развития завязан на него. Возможно, будет военное противостояние, которое перерастет в полномасштабную войну». Еще немного обсудив поднятые вопросы, мы расходимся. Но едва покидаем переговорочную, где глушатся сигналы, коммуникаторы Рианны, Ульпианы и Эйзера тревожно гудят. Все тотчас принимаются читать сообщения особой важности, мрачнеют, и молчание нарушает Эзергискон. Послезавтра верховный жрец Ганон собирает Малый Совет, На повестке дня дела культа и ядерный удар по Карталонии. Он отрывает сочтение, от обводит нас взглядом, недобро усмехаясь. Нужно объяснять, чем грозит созыв Совета и что за этим последует.